Страница 412-414 Ныне, приехав к Москве, господин тайный советник Тихон Никитич Стрешнев, мне, рабу вашему, вашему великого государя указом, сказал, что вы изволили потребовать от меня переводу уставу судебных воинских прав. И я, государь, в прошлом году был на вашей службе в полках с гетманом, а, приехав в Глухов, с начала месяца июля лежал несколько недель в расслаблении, а которые дни были мне отраднее, в те трудился над лексиконом голландским, а над воинскими правами не работал, понеже понежечаял, иные люди то исправят. А ныне, к Москве приехав, в домике моем обрел поставлены шведы во всех житьях, и до ныне не сводят а было их сначала больше двухсот человек и в дом меня не пустили и жил в чужом дворе недели с три оттого государь тому делу учинилась остановка и мне немалая от постоя разорения а ныне государь начал в воинских правах трудитеся и поелика смогу буду работать однако шу рукоою правую в письме мне взяло тишка Едва имя свое подписываю, но уповаю сим великим постом голландские артикулы совершить, а прочее потом. Не прогневись, мой милостивейший государь, на мя нижайшего раба своего. Воистинно стал быть дряхл, едва брожу. Уж семидесятый год доходит. Желание Бог весть есть, да сила по вся дни скудеет» весной дряхлый, расслабленный старик поехал в Новгород и Псков по артиллерийским делам. Возвратился в Москву и стал сбираться в Сибирь. Надобно было посмотреть тамошние рудники и заводы. Из Тобольска Винниус писал «С Москвы я в путь сей дался июля двадцать восьмого, и, приехав через казанские пределы, взяло дальними и трудными местами, достиг в Сибири на железные заводы» что построил князь Михайло Яковлевич Черкасский на реке Каменки, и, держи и в иных местах, то ликою обрел множество руд железных, что мню до скончания мира не выкопаются, а чаю, что прежде леса, выйдут, нежели руда. Там же у Стрялов «История царствования Петра Великого», том 4, часть 2, страница 255-я. В конце мая Пётр начал торопить Шереметьева к выступлению из Обскова в Лифлянты. «Есть ведомость», — писал он ему, — «что неприятель готовит в Лифлянты транспорт из помирания в десять тысяч человек, а сам, конечно, пошел к Варшаве. Теперь истинный час, прося у Господа сил помощи, пока транспорт не учинен, поиском предварить». Шереметьев двинулся с 30-тысячной армией против Шлиппенбаха, у которого было 8 тысяч. 18 июля армии встретились при Гумельсгофе, и шведы потерпели страшное поражение, потеряли около 5500 убитыми, 300 пленными всю артиллерию. Русские потеряли около 400 убитыми и столько же ранеными пётр узнавший о победе, писал Шереметьеву, чтоб разорил Ливонию, чтоб неприятелю пристанище найти и Сикурсу своим городам подать было невозможно. История Свейской войны Журнал или паденная записка Петра Великого, часть 1, страница 39-32, записки желябужского страницы 193-194, издание Языкова, 92-93, издание Сахарова. Приказание было исполнено. Шереметьев взял два значительных города, Волмар и Марьенбург, шесть малых, их страшно опустошил всю страну. «Чиню тебе известно», — писал он Петру, — «что всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь желание твое исполнили. Больше того, неприятельской земли разорять нечего, все разорили и запустошили без остатку. И от Риги возвратились загонные люди в двадцати пяти верстах и до самой границы польской, и только осталось целого места Пернов и Колывань-Ревель». И меж ними сколько осталось около моря, и от колываний криги около моря же, до Рига. А то все запустошено и разорено в конец. Пошлю в разные стороны отряды калмыков и казаков для конфузии неприятеля. прибыло мне печали где мне деть взятый полон. Тюрмы полны, и по начальным людям везде. Опасно того, что люди какие сердитые, то есть пленники» тебе известно сколько уж они причин сделали себя не жалея чтоб какие хитрости не учинили поруху в погребах бы не зажгли также от тесноты не почали бы мереть также и денег на корм много исходит а провожатых до москвы одного полку мало вели мне об них указ учинить а чухны выбрав лучших людей сто семей которые умеют овы топором, овые иные художники, а в тех семьях будет больше четырехсот душ для азовской посылки, и тех тотчас за тепло велю гнать к Москве и отдать Тихону Никитчу Стрешневу, как он с ними не изволит. Августа тридцать первого числа пойду к Пскову. Больше того быть стало невозможно. В конец изнуждились крайне обесхлебели и обезлошадили, и отяготились попремногу, как ясарем, полоном, и скотом, и пушки весть стало неначем, и новых подвод взять стало неоткуда, а в Пскове нет. Кабинет Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 4. Часть 2. Страница 249-250. Кабинет Борис Петрович в Лифляндах гостил изрядно довольно, писал Петр Федору Матвеевичу Апраксину. Там же. Письма и бумаги, том 2, страница 84. В то же самое время в Ингрии гостил таким же образом окольничий Петр Апраксин, который рекою Невою до Тосны и самой Ижорской земли прошел, все разорил и завоевал, прогнавши шведский отряд от Тосны к Канцам, Ниеншанс, Невская крепость. Посланный Апраксином на судах в Ладожское озеро полковник Тыртов несколько раз дрался со шведами и принудил их удалиться под Орешек, Нотебург но царю было не приятно что апраксин не исполнил наказа и развоевал страну которую пётр считал русскую и в которой как ближайший к заветному морю хотел утвердиться апраксин оправдывался что жёг селение по берегам невы с целью утеснить неприятеля в подвозе с ясных припасов